Глава четвертая «За краской» Они ушли ночью, бесшумно обогнув караульного. Ходок быстро вел Орлика по лесу, а когда костры стойбища скрылись за деревьями, залег к кустарнике, прислушиваясь. Потом они долго обрели по ручью, переплыли озеро и снова пошли лесом. Небесный медведь то смотрел прямо в лицо Орлику, то скатывался налево, один раз очутился за его спиной. Хадок запутывает следы. Понял Орлик. Но от кого? эти это же земли племени. Настало утро, и ходок удвоил осторожность. Он обходил открытые поляны и холмы, заметал еловыми ветками следы на тропинке. Осторожно, стараясь не поломать ни одной веточки, пробирался к кустарникам. У желтых холмов они вышли к небольшой полянке. Сквозь густую траву виднелись обломки костей и обугленные древесные стволы. Тихо строился ручеек, полузасыпанный хворостом и хвоей. Здесь было стаивище. Остановился Ходок, поднимая земли желтый череп. «Кто их убил?» Спросил Орлик. «Плосколицы». С ненавистью проговорил Ходок. «Плосколицы?» «Они приходят издалека. Грабят, убивают, жгут хижины. Их много. У них оружие, которое убивают». За желтыми холмами местность понизилась. Все чаще под ногами хлюбала ржавая вода. Могучие дубы еле сменились зарослями осины и небольшими березовыми рощами. Множество озер, густо заросших осокой, кишелоутками, гусями, журавлями. Ночевали они посредине озера. Из сухих столов и камыша ходок сделал плод, и не спали на нем, пока утренний ветерок не подогнал плод к низкому заболоченному дереву. К вечеру они вышли к зеленому болоту, тянущемуся до горизонта, и ходавок, вооружившись длинным шестом, осторожно ступил в воду, внимательно вглядываясь в темную воду, перепрыгивая с кочки на кочку, которые пружинили под ногами. Местность начала повышаться. К вечеру они подошли к глубокому врагу, на дне которого в белых песчаных берегах струились тысячи ручейков, покрывая дно врага влажной серебряной паутиной. Хадок и Орлик спустились на дно и пошли вниз по урагу пока под ногами у них не зачавкала ржавая болотная вода. Здесь ходок опустился на колени, шаря в воде руками. Время от времени он вытаскивал грязные, темно-коричневые комья и выбрасывал их на берег. «Собери хворост!» — приказал он Орлику. Орлик доломал сухих веток и сложил их у стенки оврага. Хадок переложил ветки мхом, затем вытащил из кожаной сумки желтый блестящий камень и начал ударять по нему кремнем. Снупыскор посыпался из камня на мох, заклубился сизым дымком, вспыхнул неяркими язычками огня. Ходок положил сверху на огонь два дерева крест-накрест. Деревья горели посредине, а когда середина сгорала, Ходок подвигал к ней не несгоревшей частью. «Такой костер будет гореть долго», сказал он, бросая в пламя темно-коричневой коме. «А, желтый камень!» Я нашел его там, кивнул ходок за болотом. Это камень, в котором живет огонь. Когда костер погас, он вытащил из пепла комья, ставший бурвота красными, и сложил их в кожаные мешки. Потом их истолкут, объяснил Норлику, и прожарят на камнях. Будет красная краска. А теперь разбросай костер, и все обгоревшие ветки засыпь песком». «Потом заметил ветками все следы». «От кого мы прячемся?» Не выдержал мальчик. «От племени». «Мы же несем краску племени». «Краски мало?» Буркнул Ходок. «Будут брать все, скоро кончатся. Начнут красить копья и деревья. Дети начнут красить воду». Ходок уже видел такое. рык задумался. «Много краски нужно племени». Краской может головы новорожденным и посыпает ей умерших. Краской покрывают лица женщины, чтобы выглядеть красивее. Краской раскрашивает браслеты и бусы. Краской красит стены хижин, чтобы солнце, отец краски, всегда было с племенем, охраняло его от злых духов ночи. На краску можно в имени шкуры, мясо и оружия. Краска – богатство племени, такой же запас, как запас жира, мяса, шкур. Но если краски будет очень много, и не станут беречь так же как не берегут охотники мяса, когда его слишком много. А, много ли краски в земле? Может она рождается от лучей солнца и вырастает. А может это кровь земли? Тогда и не так много. Если выпустить кровь из зверя другой не будет. С они вернулись ночью и сразу же пошли к молщину. моллчун работал. Нагладкой от полированной пластинки тонким резцом он вырезал ломаные линии, а потом костяной палочкой вдавливал в них краску. Принес. Ходок опустил у костра мешок с комьями. Молчон положил несколько комков на лопатку мамонта. Молотком изоленьего рога раздробил их, а потом долго растирал порошок кремниевым долотом. Подкинув хорост очаг, он поставил на него лопатку с порошком. Тлела кость... Дымился порошок, и вместе с дымом улетучивался коричневый цвет. Порошок наливался ярко-красным цветом, превращаясь в священную краску племени. Зевая и потягиваясь, вышел вождь. Вместе с ходоком они вывалили Содержимое большого мешка Стоявшего у глухих жены на шкуры И начали разбирать груды вещей Откладывая некоторые из них в сторону Здесь были браслеты Из гладких пластинок И браслеты с головами зверей Фигурки мамонтов, носорогов И медведей, которые приносят Удачу на охоте Светильники из мягкого камня Которые просвечивают розовым цветом Из колена мамонта Чья глупчатая кость горит долго и ярко Наконечники копий, ножи, скрипки иголки. Ходок разделил отобранные вещи на две части. Это медведям, а это рысим. Ходок, наверное, встал. И виноват, сказал вождь. Но надо спешить. Плосколицы не стану ждать. Надо предупредить медведей и рысей. А завтра, кивнул Ходок, орлик пойдет с ходаком Боясь, как бы Ходок не перепутал, «О, Прометю выскочил из хижины! Кроме того, нужно было хоть немного поспать перед дорогой!»